Ему следовало бы укоротить ноги футика эток на два. Очевидно, они кажутся ему чересчур длинными, вот он все и норовит спрятать их под столом. В таком духе шепчется, говорится в полголоса, а иногда и во все всеуслышание вокруг злополучного робяги. И все это сопровождается насмешливыми улыбками, хихиканьем, полуприкрытым, а то и прямо откровенным смехом. После ухода робяги из компании.